61. Смит думал, что ждать придется как минимум несколько дней, но люди-торговцы, выдержав паузу, вдруг заявили, что сделку нужно совершить срочно. До самого момента, когда Ягер надел ему на шею свою хитрую цепочку, Смит был занят исключительно изучением своей новой биографии. Теперь, как было оговорено, он сидел за столиком, перед кафе, кафе в корте Лейт Седвар Страат, тихим. тенистом переулке, который находился всего в паре кварталов, от оживленной улицы рядом с широким каналом. Но здесь был совершенно иной мир, тихий и спокойный. Смит сидел в новой спортивной куртке из Кашемира, закинув руку за спинку стула и изо всех сил старался казаться беспечным. На маленьком круглом столике перед ним на видном месте лежал путеводитель по Хорватии. «Кто-нибудь к вам присоединится?» — спросил официант, подавая ему пиво. Смит ответил утвердительно и пригубил напиток, стараясь, чтобы рука не дрожала. Он посмотрел на часы. Клиенты опаздывали на 10 минут. Они появятся или это просто проверка? Смит оглядел улицу. Вегетарианский магазин, табачная лавка, несколько прохожих, два велосипедиста, идущая рука об руку парочка. Кто из них за ним наблюдает? В соседнем кафе представитель государственной полиции Коннор. не в форме, а в футболке и джинсах, делал вид, что читает газету. Смит уже готов был сдаться, когда в кресло напротив села женщина и постучала пальцем по путеводителю. «Собираетесь в путешествие?» — спросила она. «Да, в Хорватию». «Там в это время года будет очень холодно». «Да, мне сказали. Я захвачу теплое пальто и шапку». «И перчатки», — произнесла она последнюю условную фразу. Смит пытался разглядеть что-нибудь за ее солнечными очками — от Джеки О. и шарфом, повязанным поверх идеально подстриженных светлых волос. Все, что он смог понять, она молодая и говорит с американским акцентом. Она вытряхнула из пачки «Американ Спирит» и предложила ему. — Нет, спасибо. Курение вредно для здоровья. Смит чиркнул спичкой и наклонился вперед, чтобы дать ей прикурить. Она задула огонек и воспользовалась своей зажигалкой. Затем женщина бросила взгляд на соседнее кафе и сказала. «Ваш телохранитель последние полчаса читает одну и ту же страницу». Смит в ответ спросил, не является ли здоровяк в темных очках, который только что уселся на скамейку на другой стороне улицы, ее телохранителем. Она промолчала. «Так кто вы?» — поинтересовался Смит. «Вы не торговец?» «Представитель. Так же, как и вы?» «Нет», — сказал он. «Я здесь представляю себя». «Мистер Льюис?» — спросила она, и Смит кивнул. — Вы, должно быть, знаете Майлзла Уорринга, старшего куратора Чикагского музея искусства модерна. — Нет, — заметил он. В Чикаго нет такого музея, если только вы не имеете в виду музей современного искусства. Но я там никого не знаю с таким именем. — Мне нужно посмотреть ваш ассортимент. Она протянула руку. Смит достал одноразовый сотовый и передал ей, назвав шифр, женщина просмотрела фотографии, картины, скульптур и других ценных предметов. «Как можно проверить, что эти вещи действительно находятся в вашем распоряжении?» — спросила она. «Никак», — ответил Смит. «Но у меня есть с собой пара образцов. Матисс и Мане. Не прямо сейчас, конечно, но могу показать». «Хорошо», — сказала она. «А это я пока оставлю у себя». «Не согласен». Смит протянул руку за телефоном. Ее рука скользнула к затылку, затем по дуге вверх-вниз и в деревянный стол рядом с пальцами Смита. Воткнулась дрожа стальная шляпная булавка. «В следующий раз скажите, пожалуйста», — потребовала она, хотя и позволила ему забрать сотовый. Официант подошел, чтобы принять у нее заказ, но она отмахнулась от него и подождала, пока он уйдет. «Принесите какой-нибудь из ваших образцов, и мы произведем первую сделку». «Какой именно?» Спросил Смит, глядя, как она подносит сигарету к ярко накрашенным губам. «Выберите сами, мистер Льюис». «Очередная проверка». «Если угодно». Затушив окурок, она завернула его в салфетку, сунула в карман и встала из-за стола. «А что касается другой продажи?» «Основной. Нам нужно знать имя вашего клиента, вашего покупателя. Мой работодатель любит отслеживать товар, который через нас проходит». Такого поворота Смит не предвидел и не был готов к ответу. «Я подумаю», — бросил он. «Боюсь, это необходимо. По-другому мы не работаем». Она наклонилась к нему через стол и прошептала на ухо. «От нас не может быть секретов, мистер Льюис». Дыхание было таким горячим, что он даже вздрогнул. «Назову при следующей встрече». Смит проводил ее взглядом. Облегающие джинсы, эффектный платочек. «Ничего так, в целом». Она остановилась рядом с Конором, выхватила у него из рук газету, бросила ее на землю, завернула за угол и исчезла. Смит поднес цепочку к губам и спросил, «Вы все слышали?» Через несколько минут он уже сидел на заднем сидении автомобиля рядом с Ван Строатон. За рулем сидел Конор. «Хорошая работа. Ответ про Чикагский музей особенно». Она протянула Смиту бутылку воды. Во рту у него пересохло, и он сделал большой глоток, хотя не прочь был сейчас выпить что-нибудь покрепче. «Куда едем?» «Вы с Коннором сейчас в участок». Ван Стратон ответила не сразу и немного задумчиво. С распущенными волосами она сегодня и выглядела по-другому. «Будем ждать новостей насчет сделки». «Это будет очередная проверка?» «Нужно провести серию сделок, чтобы завоевать доверие. Тогда мы получим свою добычу». Кивнув, Смит вдруг почувствовал, как у него заколотилось сердце и задрожали руки. Запоздал и выброс адреналина, когда непосредственная опасность миновала. «Бывает». Он сосредоточил внимание на дыхании. «Хорошо бы снять этот маскарадный костюм и пробежаться или помахать гантелькой». «Вы слышали, что она сказала насчет покупателя?» «Они хотят узнать, есть ли у Льюиса связи с высокопоставленными клиентами. Над этим нужно срочно поработать». Машина остановилась на светофоре. Смит открыл окно и сделал несколько глубоких вдохов. «А, кстати, я виделся с Перроне и посоветовал ему отвалить». «И как?» «Может быть, он послушается, хотя не знаю. И еще кое-что. Перроне думает, что отец Верда может что-то знать о картине Ван Гога». «Что? Откуда он знает? Это Верда ему сказала?» Перроне не уточнял. Ван Стратон помолчал, очевидно, размышляя. Она медленно сняла крышку с маленькой баночки прозрачного блеска и мизинцем нанесла немного на губы. «Какая-то она сегодня женственная. И как это на нее не похоже», — подумал Смит. «Но ведь Ричард Бэйн, кажется, в тюрьме?» «Похоже, что нет. Перона не знает, где он». Они помолчали. Минут через пять Коннор остановил машину перед вокзалом. «Клиент — покупатель». произнесла Ван Стратон как бы про себя. «Это ты о ком?» — спросил Смит. «О Бэйне. Ричард Бэйн. Это же идеальный клиент. Профессиональный преступник в сфере искусства, которого торговец наверняка знает». Она еще несколько раз пошлепала пальцем по губам, нанося последние штрихи. «Так ты говоришь, Перроне не знает, где Бэйн?» «Нет». «Пусть дочь узнает». Она вышла из машины и пересела за руль. «Поговори с Пероне и Верде, и как можно скорее выйдите на ее отца», сказала она, захлопнув дверцу машины и уехала.